КОХОН Продавать меха кантонским купцам в Макао было невыгодно. Пришлось бы заплатить пошлину двум таможням – португальской и китайской. Крузенштерн решил добиться разрешения войти в Кантонскую гавань с обоими своими кораблями. В те времена китайское правительство, подобно японскому, запрещало европейским кораблям заходить в китайские порты. Но чиновники китайского императора были до того продажны, что запрещение это нарушалось местными властями всякий раз, когда нарушение его было для них выгодно. Крузенштерн решил сначала войти в Кантонский порт, а потом добиваться разрешения войти в него. Расчет его был прост. У китайских купцов при виде мехов глаза разгорятся, и они, дав взятки чиновникам, добьются того, что корабли крузенштерна Никто не станет гнать из Кантона. Крузенштерн, конечно, чувствовал, что затевает рискованное предприятие. Чтобы не запугивать слишком китайские власти, он решил пока ввести в Кантонскую гавань одну только Неву, а Надежду временно оставить в Макао. 9 декабря он передал командование Надеждой Ратманову, а сам с капитаном Лисянским отправился на Неве в Кантон. Когда они уходили из Макао, китайцы советовали им остерегаться пиратов. Нельзя быть уверенным, что не подвергнешься нападению восставших китайских крестьян, которые равно ненавидели помещиков, чиновников, купцов, португальцев и англичан. Они ведь могли по ошибке принять русские корабли за английские. Но Нева прошла весь недолгий путь вполне благополучно, и через несколько часов – остановилась в Кантонской гавани. Огромный город всполошился, как муравейник, в который ткнули палкой. Приморская улица почернела от собравшихся толп. Через несколько минут на него прибыли китайские чиновники с переводчиком, говорившим по-английски. Крузенштерн принял их как мог учтиве. Они потребовали, чтобы русский корабль немедленно оставил гавань Кантона. но Крузенштерн наотрез отказался уехать. Он заявил, что прибыл в кантон с мирными торговыми целями, никому никакого зла он причинить не собирается, продаст свой товар и уедет. Начались томительные переговоры, продолжавшиеся несколько дней. Мандарины ежеминутно уезжали на берег, совещались с кем-то и возвращались назад. Наконец они объявили утомленному Крузенштерну что разрешат Неве остаться в гавани только в том случае, если за поведение русских поручится своим имуществом кто-нибудь из членов Кохона. Это уже была победа. Кохоном называлось в кантоне товарищество купцов, имевших разрешение вести торговлю с европейцами. Ни один китаец не имел права торговать европейцами, если он не был членом Кохона. Для того, чтобы стать членом Кухона, нужно было уплатить китайскому императору колоссальную сумму. В кантонском Кухоне в то время насчитывалось всего 12 членов богатейших купцов города. Один из членов Кухона сразу же явился на корабль, привлеченный слухами о том, что русские привезли необыкновенной ценности меха. Звали его Луква. Был он самый бедный, и самый младший из купцов Кохона. Его приняли в это товарищество всего год назад. Но, тем не менее, имущество его оценивалось в несколько миллионов пиастров. Луква пересмотрел, перетряхнул на Неве каждую шкурку по 10 раз. Лицо у него при этом было брезгливое и недовольное. Таков уж обычай купцов всех стран. «Если хочешь купить подешевле, делай вид, что товар тебе не нравится». Крузенштерн чувствовал, что торговаться с ним придется долго. Но о цене пока еще не заговаривали. Нужно было, чтобы Луква поручился перед властями за поведение русских. Его два дня уговаривали взять на себя поручительство, но он все колебался. Мандарины требовали от него огромные взятки. Вот что записал об этом Лисянский. «Кантонские начальники...» Вместо надлежащего наблюдения за порядком торговли, весьма выгодной для их государства, заботятся только об изыскании способов грабежа для своего обогащения. Во всей Китайской империи существует полное рабство. Поэтому каждый принужден сносить свою участь, как бы она ни была горька. Первый китайский купец – ничто иное, как казначей наместника или таможенного начальника. Он обязан доставлять тому или другому все, что только потребуется, не ожидая никакой платы. Иначе его спина непременно почувствует тягость вины. В Китае никто не избавлен от телесного наказания. Мало того, каждый может наказывать, как ему вздумается, всех, кто ниже его по сословию. Всякий государственный чиновник имеет право наказывать бамбуком младшего после себя – а император предоставил себе честь наказывать своих министров.